Подгородная деревня Марии Александровны и городской дом продаются. Итак, Мардасев навеки терял такую камельфотную даму. Не обошлось и тут без злызычия. Стали, например, уверять, что деревня продаётся вместе с Афанасием Матвеевичем. Прошёл год, другой, и об Мария Александровны почти совершенно забыл.